Глава пятая, в которой появляется заяц И не успел крокодил скрыться за кустиками, как появился львенок Он дважды обошел то место, где совсем недавно лежала черепаха Обошел кусты и, возвращаясь, чуть ли не лоб в лоб столкнулся с носорогом Вот тут я ее оставил Бормотал себе под нос львенок Приходи утром, сказал, а я проспал. О, молодость, молодость, моя весна, воскликнул носорог. Если б вы знали, как я в молодости спал неделями. И следов нет, вздохнул львенок. Наши следы, вот я. «Всю жизнь! Всю жизнь! А где?» И Носорок стал что-то разглядывать на песке. «Ты что там увидел?» — спросил Львенок. «В том-то дело, что ничего». «А я говорю попугаю, ты меня разбуди, а он обязательно. И что?» попугай — вздохнул носорог. — Пол жизни на попугаев, пол жизни проспал, и вот... — А что, если она ко мне побежала? Я здесь, она у меня. — Нет ее там, я был, — вздохнул носорог. Лег на землю, положил голову с огромным рогом на передние лапы, задумался. — Был у меня друг... — начал печально Носорок. — звали его Заяц. — Дружили мы с ним? Носорок прикрыл глаза и сразу увидел своего Заяца. Заяц сидел на песке и глядел на него черными глазами. — Было это давно, три года назад. Продолжал носорог. Решили мы посмотреть, есть ли конец нашей Африки. Побежали. Бежали три дня и три ночи. Выбежали на берег океана, я и говорю... Львенок прикрыл глаза и тоже увидел и молодого носорога, и зайца и как они выбежали к океану. Я и говорю, заяц. — Тебе надо отправиться в путешествие. «Куда — Куда? — спросил Заяц. — По Синему океану, в другую Африку. — А ты? — О, я бы с удовольствием, но из чего сделать лодку, которая бы удержала меня... И мы принялись мастерить лодку для зайца. Взяли кокосовый орех, разбили его пополам и из одной половинки сделали лодку. Ну-ка, примеряйся Хорошо, — сказал заяц, — теперь нужна мачта. Мачту сделали из хворостинки, а парус — из бананового листа. Ну, в добрый путь. — сказал я. — Я буду ждать тебя на этом самом месте, а ты возвращайся скорей, ведь обязательно где-то за Синим океаном лежит еще одна Африка. И заяц с скорлупу на воду и поплыл. — Греби лапами! И заяц... Стал грести лапонь, а я лег на прежнее место, долго смотрел ему вслед и думал, что заяц теперь еще одна маленькая Африка посреди Большого океана. — Он не вернулся? — спросил львенок. — Нет. — Ты думаешь, и черепаху мы не найдем? «Нет, такого не может быть!» — подумал львенок. «Ну куда же она могла деться?» — и закричал. «Черепаха!»